И тут вдруг ужас обуял ее и всю ярость как рукой сняла. Мать Пресвятая Богородица! Конечно же, они приедут и поселятся здесь. И ей не помешать им. Они купят тару, приобретутся аукционы и зеркала, и столы, и кровати, всю мебель красного и розового дерева, приданная Эллен, все, что так бесконечно дорого ей, Скарлетт, хотя и поцарапана грабителями Янки. Не отстоять ей и рабеяровского серебра? Не допущу я этого. С новым приливом ярости, подумала Скарлетт. Нет, пусть даже мне придется сжечь поместье. Нога Эмми Слеттери никогда не ступит на пол, по которому ходила мама. Скарлетт закрыла входную дверь, И прислонилась к ней вся во власти несказанного ужаса, куда более сильного, чем в тот день, когда солдаты Шермана явились к ним. В тот день она могла опасаться лишь того, что Тару сожгут у нее на глазах. Сейчас же было много хуже. Вульгарные, примерские людишки вознамерились поселиться в их доме, чтобы потом хвастаться своим вульгарным, примерским дружкам, как они, — выставили отсюда высокородных Охара. С них ведь станет и негр сюда приглашать, угощать их здесь, даже оставлять на ночь. Уилла рассказывал ей. Джонас всюду, где может, показывает, что он с неграми на равных. И е с ними, и в гости к ним ходит, и раскатывает с ними в своей коляске, и разгуливает в обнимку. При одной мысли о таком надругательстве Натарой У Скарлетт бешено заколотилось сердце и даже стало трудно дышать. Она пыталась сосредоточиться, пыталась найти какой-то выход, но не успевала собраться с мыслями, как новый приступ ярости и страха заглушал все. Однако должен же быть какой-то выход. Должен же найти их человек, у которого есть деньги, и который мог бы ей их судить. Не может так быть, чтобы деньги точно сухие листья вдруг как ветром сдуло есть же люди у которых они должны быть и тут она вдруг вспомнила фразу которую с усмешкой произнес эшли только у одного человека есть деньги у рета батлера ред батлер скарлет быстро вошла в гостиную и закрыла за собой дверь она очутилась в полумраке так как ставни были закрыты И к тому же на дворе стоял серый зимний день. Никому и в голову не придет искать ее здесь, а ей нужно время, чтобы спокойно все обдумать. Мысль, пришедшая ей в голову, была столь проста, что Скарлетт могла лишь удивляться, как она об этом раньше не подумала. — Я добуду деньги у Ретта. Продам ему бриллиантовые сережки или возьму под сережки взаймы.